Снова застрекотал пулемет. В ночной тиши казалось, что он где-то совсем близко. «Мне не нравится твоя манера говорить со мной», — заявил Гольдстейн. «Знаешь что, пошел-ка ты к чертовой матери», — не унимался Галлахер. «Иди сходи в кусты, посиди, а не то наложишь штаны. Я не позволю так разговаривать со мной», — возразил Гольдстейн дрожащим голосом. Насмешки Галахера возмущали Гольдстейна до глубины души. Мысль о драке с Галахером была ему противна, и в то же время он считал, что должен решиться на нее. Эти идиоты только и знают, что кулаками размахивать. В спор мешался ред Ему никогда не нравились бурные проявления страстей. «Тихо, тихо, петухи!» — проворчал он. «Через какие-нибудь минуты появятся епошки» и у вас будет с кем подраться. Драка из армии. Ха! Что касается меня, то я считаю, что порядка в ней нет с тех пор, как посадили на коня Вашингтона». «Ты не прав, Ред?» — вмешался Толио. «Нельзя так говорить о Джордже Вашингтоне». «Да ты самый настоящий байскал, Толио», — сказал Ред, насмешливо хлопнув рукой по колену. «Не допусти, чтобы осквернили наш флаг, да?» Толио вспомнил о прочитанной когда-то книге под названием «Человек без Родины». «Ред совсем как герой этой книги», — решил он про себя. «Я считаю, что есть такие вещи, над которыми смеяться стыдно», — заметил он сердито. «Знаешь, что я скажу тебе, паренек?» — насмешливо спросил Ред. Толио знал, что Ред намерен зло пошутить над ним, Но не удержался и спросил, что? Единственное, что плохо в нашей армии, так это то, что она никогда не проигрывала войны. Ты что ж полагаешь, что мы должны проиграть эту войну? Удивился Толер. Реда как прорвало. А что, по-твоему, я должен иметь против этих проклятых японцев? Ты думаешь, я опечалюсь, если они удержат вот эти джунгли? А какая мне польза от того, что Каммингс получит еще одну звезду на погоны? А что, генерал Камингс? Он хороший человек, вмешался Мартинес. Хороших офицеров не бывает вообще, убежденно заявил Рэд. Они просто аристократы. По крайней мере, считают себя аристократами. А генерал Камингс ничем не лучше меня. В уборной после него пахнет так же, как и после меня. Начав говорить шепотом, все спорили теперь почти в полный голос. Крофту разговор явно не нравился, и он приказал. «Прекратите болтовню!» Гольдстейна все еще трясло от возбуждения. Чувство обиды было столь велико, что на глазах у него появились слезы. Вмешательство Реда еще больше расстроило его. Он чувствовал, что сейчас ввяжется в спор. Гольдстейну неудержимо хотелось ответить галахеру но он боялся, что как только откроет рот, Сразу же неудержимо расплачется, как маленький ребенок. Поэтому он молчал и изо всех сил старался успокоиться. К ним подошел солдат. «Это разведывательный взвод?» — спросил он. «Да», — ответил Крофт. «Следуйте за мной». Собрав вещи, солдаты один за другим начали двигаться сквозь темноту, едва различая впереди идущего. Через несколько сот шагов остановились. «Ждите здесь», — сказал солдат Крофт. Ред сплюнул и разразился ругательствами. Рота огневой поддержки снова открыла огонь. Звуки выстрелов казались теперь намного громче. Уилсон сбросил свой рюкзак на землю и пробормотал. Через какие-нибудь полминуты снаряды где-то взорвутся и полетят чьи-то головы. Он глубоко вздохнул и сел на мокрую землю. Можно было придумать для нас что-нибудь получше, чем ходить вот так всю ночь вокруг да около. Я теперь что-то уже не пойму, жарко мне или холодно. Над землей стояла перенасыщенная влагой тяжелая туманная дымка. Из-за мокрой непросыхающей одежды было холодно, а из-за неподвижного тяжелого ночного воздуха душно. Где-то неподалеку рвались японские снаряды. Солдаты молча прислушивались. Гремя винтовками, ударявшимися остальные каски и пряжки рюкзаков, мимо прошел взвод. Где-то рядом взвелась осветительная ракета. Солдаты на светлом фоне были похожи на темные тени, движущиеся в лучах театральных прожекторов. Торчащие в разные стороны винтовки и рюкзаки создавали впечатление, что идут горбатые люди. Общий шум от их движений был таким же запутанным и сложным, как шум от движений колонны автомашин. Он напоминал шуршание волн у бортов судна. Осветительная ракета погасла, взвод солдат прошел. Теперь с той стороны, куда они ушли, доносилось лишь слабое металлическое постукивание винтовок оказки. Невдалеке началась интенсивная перестрелка, послышались характерные хлопающие звуки выстрелов, Из японских винтовок. Ред повернулся к Вайману и заметил. «Слышишь, как они стреляют? Тик-бум! Тик-бум! Их ни с чем не спутаешь!»